Глава 60. Ломоносов. Наши дни. «Я убил ее в состоянии аффекта», — закончил парень, не глядя на следователей, которые в траурном молчании слушали его страшный рассказ. Но согласитесь, она была во всем виновата. Если бы бабка не промотала деньги, все, в том числе и мой дед, остались бы живы. Он... Получил инфаркт, когда она рассказала ему правду. Потапов вздохнул. Ему было душно, кружилась голова. Задержанный не вызывал ничего, кроме отвращения. И Андрею хотелось выбежать из кабинета и бежать, бежать куда угодно, лишь бы подальше от него. — А тебе не жалко свою загубленную жизнь? — спросил он, стараясь держать себя в руках. — Если бы... Ты никого не убил, то в конце концов стал бы обладателем трех квартир. Две можно было сдавать. Неплохое подспорье для того, чтобы начать бизнес. Денис усмехнулся и подмигнул. «Вы не понимаете...» — хмыкнул он. «Деньги мне были нужны сейчас, иначе бы меня покалечили или убили. Сейчас, сию минуту. Счетчик давно включен и работает». Никто не позволил бы мне дождаться смерти деда и бабки. Вряд ли это у меня бы получилось. «Да. Жаль, что раньше тебе не пришло в голову окончить институт и поработать», — вставил Ткаченко. «Работа любит дураков». К сожалению, молодой человек был неисправим, и об этом следователи подумали одновременно. «Таких тюрьма не изменит». Впрочем, кого она исправляла, только калечила. «Денис, если ему не дадут пожизненное, выйдет еще более отмороженным. Вот вы наверняка учились, получали высшее образование», – парень взглянул на Юрия. «А теперь сидите в вонючем отделе и получайте копейки. Может быть, по сравнению с другими это не копейки?» Говорят, полицейским повысили зарплату. Но для меня это не деньги. Я хочу ни в чем себе не отказывать. Он задорно щелкнул длинными изящными пальцами. Не убийцы, скорее музыканта. Думаю, у меня все еще впереди. Мне только двадцать. Я рассказал правду, и мне должны засчитать чистосердечное. А это значит, что когда-нибудь я выйду и стану обладателем «Неплохого наследства трех квартир!» «С таким подспорьем я начну с нуля и поднимусь!» «Что касается квартиры, сейчас тебе не нужно об этом беспокоиться!» «Вставил Потапов. Ты обеспечен жильем на длительное время. Но, к сожалению, оно не очень комфортно, и его не продать. Если честно, я сомневаюсь, что ты когда-нибудь выйдешь». Три убийства — это не шутки. У тебя нет смягчающих обстоятельств, и поэтому ты получишь по полной. Это будет справедливо. Денис посмотрел на него и улыбнулся. Странно, но его улыбка не напоминала оскал дикого хищного зверя. Обычная улыбка молодого симпатичного парня. — Это вы так думаете, — усмехнулся он. Время покажет. Андрей не стал с ним спорить. Денис был противен ему. Майор сжимал и разжимал кулаки. Ему безумно хотелось его ударить. И возникало желание послать к черту и должность, и воспитание. Ему хотелось расквасить подонку лицо, чтобы кровь потекла изо рта, чтобы вылетели зубы. Может быть, тогда до него бы дошло, что чувствовали его жертвы. Андрей с облегчением вздохнул, когда Юрий распорядился увести Игнатова и постарался взять себя в руки. Горечь, боль и агрессия постепенно проходили. «Когда-то я слышал одну интересную фразу». Андрей подошел к окну и посмотрел на мокрый серый асфальт, отметив про себя, как хочется домой в тепло. «Не помню дословно, но смысл такой». «Если долго чего-то ждешь, приготовься к тому, что получишь больше ожидаемого. Наш задержанный ждать не захотел и в результате не получил ничего». Юрий вздохнул. «Разве мало нам таких пришлось повстречать на своем пути? Жаль, что его уже не исправить». «Не исправить», — как эхо повторил за ним майор и махнул рукой. Ладно, черт с ним. Мы его поймали, остальное доделает суд. Слушай, Юр, пойдем в кафе? Ну, то, что неподалеку. Там действительно умопоморочительные котлеты по-данбасски, а потом нужно заказать билет. Уже скучаешь? Улыбнулся приятель. Не беспокойся, завтра улетишь. Есть у нас связи в авиакассах. Потапов заметно повеселел. Мысль о том, что скоро увидит родных и друзей, подняла настроение. Он с чувством пожал руку Ткаченко. «Спасибо, друг. Надеюсь, ты приедешь к нам на море». «Приеду», — пообещал Юрий. Впрочем, как-то не очень уверенно. «А теперь пойдем». Я тоже проголодался. Он уже направился к двери, но вдруг остановился Вернулся к окну и распахнул его. После такого кадра, как Игнатов, нужно проветрить помещение. Это точно, согласился приятель и стукнул Юрия по плечу. Сырой воздух ворвался в душный кабинет, как живительная сила. «Вперед!» – Ткаченко подтолкнул Потапова к выходу, и они поспешили на улицу, сознавая, что хорошо поработали И заслуживают отдых. Разумеется, впереди их ждали другие дела, одни полегче, другие потяжелее, но это были уже другие истории. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ Август 2022 года. Звукорежиссер Александр Герасимов. Читал Александр Лутошкин.